Словарик индейских слов Отсила На языке цалаги — цветущая Ахо — дружеское индейское приветствие Вокстерон У Гуронов, у Иракезов Безмолвный крик, кричащий Вендига В мифологии Алганкин — дух людоед Предвестник голодной зимы и символ ненасытного голода Считалось, что превратиться в Вендига Можно в результате проклятия знахаря укуса вендиго или каннибализма. Эти существа обладают тонким слухом, ночным зрением, нечеловеческой силой и живучестью. Они приманивают жертву свистом или голосом близкого человека. Кархакон хашикоба у иракезов ястребиное перо. Маски ложных лиц. Ритуальные ирокезские маски, которые изображали духов-помощников людей. Маска была нужна не чтобы скрыть личность человека, а чтобы трансформировать надевшего ее человека в дух, воплощенный в этой маске. Магавки, Махоки. С иракезского переводится как «людоеды». Племя североамериканских индейцев, входившее в союз Лиги Иракезов. Хранители Восточной Двери. Вот интересный факт. Магавки славятся отсутствием страха высоты и прекрасным чувством баланса. Они участвовали в строительстве практически всех значимых объектов Нью-Йорка. Эмпайр Стейт Билдинг, ООН, Мэдисон Сквер Гарден, мосты Джорджа-Вашингтона и Генри Гудзона. НД. по иракеске народ. Томагавк. Боевой топор индейцев Северной Америки. Был оружием ближнего боя и использовался как спортивный снаряд для метания. В бою метался редко. Хотя таких случаев немало задокументировано. ЦАЛАГИ Язык племени Чироки Чироки С языка племени крик, говорящие на незнакомом языке, были обладателями слоговой азбуки, созданной вождем Секвоей. Говорят на языке ЦАЛАГИ Входили в союз пяти цивилизованных племен. Богатые чероки даже владели плантациями и сотнями чернокожих рабов. Позже. В 1838-1839 годах были сосланы вместе с другими племенами в резервации во время принудительной депортации, получившей название «Тропа слез, что привело к четырем тысячам погибших индейцев. Чикала. Нацалаги маленькая. Шикоба. У ирокезов перышка.